269. Учитель говорит о мире. Учитель говорит, чтобы имели в нём мир, мир, который выше всякого разумения. И мужество, и спокойствие, и равновесие, и прочие качества лишь средства или пути, ведущие к реализации этого особого мира внутри. Этот мир не от мира сего, но от Владыки. от мира владыки, и когда он достигнет, волны мирские его уже не смогут поколебать. Он не приходит от рассуждения рассудка и не земными чувствам он порождается. И на земле его не найти, ибо он свыше. Он нисходит как благословение высшего мира, как дар иерарха. Этого мира мир земной дать не может. Не могут дать его и люди, и может дать только учитель. Он будет знаком единения и слияния достигнуть. Где-то в высших сферах надземного мира мир этот является достоянием сознаний там пребывающих. Этот мир можно принести на землю и вибрациями его коснуться сознаний людей. Что бы людям дать, надо иметь. Благословлены те духи, которые миру земному могут давать мир неземной. Противоположением Армагеддона будет эпоха света, огня и мира. Этот мир не есть покой безделья или удовлетворение достигнутым, нет. Это есть такое состояние сознания, когда суета и власть ее над сознанием теряют свою силу, когда дыхание вечности касается духа и вечное начинает звучать в сознании. Царство безмолвного свидетеля есть царство этого мира. Шум и сутолока, волнения и вихри материального мира затихают на пороге его. Это сфера энергии высших напряжений, где голоса земли уже не слышны. На востоке это состояние называют нирваной. Нирвана не успокоение, но напряжение такой интенсивности, что движение становится незаметным. как турбина вращающаяся со страшной быстротой, кажется глазу неподвижной. Обычное сознание уже не улавливает этой быстроты огненного движения духа и принимает состояние высшего огненного напряжения за неподвижность или покой. Назовём этот мир состоянием сознания высшего огненного напряжения духа. Неподвижности, покоя и пустоты в космосе нет. чем выше тем напряжённей. Все качества духа синтетически сливаются в единое явление света, как цвета спектра в единый луч гармонический. И эта гармония, этот синтез качеств, эта симфония качеств, осуществлённая в духе, является необходимой составной частью того мира, который выше обычного человеческого понимания. Поэтому говорю: мир мой примите В нём свет, в нём свет для мира, в котором живёте вы.